Первый год жизни закладываем основы здоровья малыша. Рахит. Слово рахит, от которого бросает в дрожь молодых матерей, слышат большинство родителей на первом году жизни малыша. Большинство взрослых тогда же впервые узнают и о том, что существует какой-то витамин D. И он нужен ребёнку, чтобы не было этого страшного рахита. А потом вдруг оказывается, что витамины давали, а рахит всё равно есть. У бедных родителей голова идёт кругом. Что же, давайте разбираться. Рахит собирательный термин, обозначающий нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Часть подобных случаев это врождённые и тяжёлые формы, связанные с генетическими нарушениями. Они требуют лечения, наблюдения докторов и встречаются к счастью нечасто. В основном, фосфор и кальций занимаются в организме построением костной ткани. Хотя с справедливости ради, скажем, что у них много и других функций. Так как витамин D тоже принимает активное участие в этом процессе, часть случаев рахита связана именно с его нехваткой, образовавшейся по разным причинам. Соответственно, наиболее заметные какие-либо сбои в кальциево-фосфорном обмене будут именно в строении костей. Полная клиническая картина рахита развивается достаточно медленно, усугубляясь по мере того, как ребёнок растёт и становится более активным. Характерные изменения, происходящие с костями это размягчение, деформации, что приводит к искривлению ножек уплощение затылка, а также формирование специфических признаков, которые видны на рентгенограмме: деформации костей предплечья, рёбер. Боли, склонность к переломам. Кроме того, для страдающего рахитом малыша характерен выступающий живот, выдающаяся вперёд, келевидная грудная клетка. Также имеет место повышенная потливость, беспокойство ребёнка, слабость мышц. Наиболее распространён среди малышей так называемый алиментарный рахит. Он не связан с серьёзными заболеваниями, а вызван недостаточным поступлением витамина D в организм. То есть это проблема потенциально легко устраняется. Но в случае с младенцами существует одна сложность. Ведь обеспечить достаточное поступление в их организмы витамина D практически невозможно. Посудите сами. Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. В достаточном количестве присутствует только в жирных сортах рыбы и специально обогащённых продуктах. В грудное молоко витамин D проникает плохо, поэтому маме нужно будет практически круглосуточно загорать. Отвлекаясь только на поедание жирной рыбы, чтобы обеспечить малыша достаточным количеством этого витамина. Витамин D добавлен в адаптированные молочные смеси, которые используются, если грудное вскармливание по каким-то причинам невозможно. Но суточную дозу витамина малыш получает только выпивая литр смеси, чего, разумеется, не происходит в первые месяцы жизни. Именно поэтому в настоящий момент оптимальным вариантом для обеспечения организма младенца этим веществом считается назначение профилактических доз синтетического витамина D. Чаще всего он представлен в виде раствора, а профилактическая доза составляет несколько капель в зависимости от концентрации витамина в препарате. Эта мера используется во всём мире уже достаточно давно и показала отличные результаты. Подобная картина тяжёлого рахита сейчас встречается у детей крайне редко, тогда как раньше была достаточно распространена. Помните рыбий жир в детском саду или рассказы о нём от старших родственников. Его давали деткам как раз из-за содержащегося там витамина D. Но проблема заключается в том, что к возрасту посещения детского сада изменения костей уже произошли. Именно поэтому профилактику решили начинать раньше, а именно с первых дней жизни малышей. Рыбий жир, судя по рассказам, кажется самым тяжёлым воспоминанием детсадовцев советского времени. Однако сейчас многие хотят давать детям именно его, считая это более естественным вариантом, нежели химические капельки витамина D. Однако это не оправдано. Точное содержание витамина D в рыбьем жире неизвестно. и к тому же он не предназначен для использования у младенцев. А именно в этот период мы хотим помочь организму в формировании здоровой костно-мышечной системы, и не только. Ведь в последнее время учёные выяснили, что у витамина D куда больше функций. Он участвует в работе практически всех систем организма — иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, мышечной. Соответственно, витамина D, В раннем возрасте, в период интенсивного формирования и развития органов и систем, нехватка этого вещества может быть критичной. Поэтому и было принято решение о назначении профилактической дозы витамина D всем малышам. А многим родителям бывает трудно принять тот факт, что здоровому малышу необходимо что-то давать без наличия каких-либо жалоб и без сдачи анализов. На первый взгляд, Это выглядит опасной уравниловкой. Однако, если мы вспомним источники витамина D для организма, то легко сделаем вывод, что для младенцев они недоступны, и достаточному количеству витамина D просто не откуда появиться в организме малыша. Именно поэтому все наиболее авторитетные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, рекомендуют просто начинать приём витамина D с первых дней жизни, не сдавая никаких анализов. Давайте ещё раз рассмотрим источники витамина D. Современная медицина считает морепродукты очень полезными, и жирные сорта рыбы тоже. Однако в сбалансированном рационе должны присутствовать и другие продукты. Детям старше 2 лет требуется всего 1-2 приёма рыбы, морепродуктов в неделю. При этом рекомендуемая порция не содержит даже суточную дозу витамина D. Отличным источником витамина D являются специально обогащённые продукты. Однако на российском рынке они на сегодняшний день практически не представлены. Остальные продукты бедны витамином D. Самый спорный вопрос в истории с витамином D это, конечно, солнечные лучи. Ведь это естественный путь выработки витамина D в организме. Именно так его получали наши предки. Это наиболее частый аргумент, который я слышу от пациентов и подписчиков. Это несомненно так. Однако в настоящий момент дерматологи всего мира бьют тревогу в отношении антологических заболеваний кожи, включая меланому, одно из самых агрессивных злокачественных новообразований. способную за несколько месяцев привести к гибели. Именно поэтому дерматологи категорически против нахождения детей и взрослых на открытом солнце без использования защитных кремов. А использование крема сильно сокращает возможность выработки витамина D. Кроме того, наибольшее количество витамина D вырабатывается в самые опасные часы, в среднем с 10 до 15 часов. Когда те же дерматологи советуют держаться подальше от открытого солнца. Авторитетные медицинские организации, такие как Американская академия педиатрии, не рекомендуют находиться под прямыми солнечными лучами деткам до 6 месяцев, даже с солнцезащитным кремом, так как в этом возрасте кожа наиболее уязвима для отрицательного воздействия солнечного излучения. В общем, на лицо противоречия между дерматологами и докторами остальных специальностей, имеющих отношение к рекомендациям по поводу витамина D. Педиатры, эндокринологи, ортопеды. Они, конечно, не могут отрицать, что солнечные излучения естественный источник витамина D для организма. Однако есть ли на одной чаше весов снижение риска онкологии и приём искусственных добавок, содержащих витамин D? А на другой риск онкологии и естественная выработка витамина для себя и своей семьи, я предпочту первый вариант без всяких сомнений. Но даже если мы решили презреть опасности и добывать солнечный витамин, нужно помнить о том, что значение имеет так называемый УФ-индекс. Так сказать, сила солнечного излучения который можно узнать с помощью смартфона. Если он менее 2, что в российской средней полосе часто бывает даже летом, значит, в нашей коже не сможет образоваться достаточное количество витамина D. Надо сказать, что в то время, как некоторые врачи всё ещё сомневаются в необходимости приёма витамина D детьми первых лет жизни, его начинают активно принимать взрослые. Ведь в последнее время этот солнечный витамин на пике популярности. По всему миру проводится огромное количество исследований, посвящённых связи витамина D и различных заболеваний, в числе которых и наиболее значимые во взрослом возрасте: диабет, заболевания сердца, онкология, а также вездесущие простуды во всех возрастных группах и многие другие. Результаты этих исследований пока не совсем однозначны. И говорить о том, что недостаток витамина D виноват во множестве заболеваний, а приём витамина D соответственно поможет от всего, пока рано. Однако показания к его приёму в последние годы заметно расширились. Но всё же вопросов у учёных пока больше, чем ответов. Вот, например, до сих пор Нет согласия по поводу того, до какого возраста стоит давать витамин Д. Начинаем с первых дней жизни, а потом пока возрастом прекращения приёма в большинстве рекомендаций значится 2 года. Однако во многих зарубежных странах, в том числе куда более солнечных, чем Россия, Италии, Израиля и Голландии, детям дают профилактические дозы витамина Д до 7 лет. Существует ряд популярных среди российских педиатров мифов, которые слышит каждый второй, если не первый родитель на приёме. При этом данные тезисы не верны с точки зрения современной медицины. Вот они. Приём витамина Д нужно отменять на лето. Так не делают нигде в мире, включая опять же страны с куда более сильным солнечным излучением, чем Россия. В официальных методических рекомендациях Минздрава России по профилактике дефицита витамина Д тоже, кстати, ничего не сказано о сезонных отменах. На дозу витамина Д влияет размер родничка. Если мал, уменьшаем, а то и вообще отменяем, а если большой, то увеличиваем дозу. Да, медленное закрытие большого родничка один из признаков рахита. Однако должны быть и другие симптомы, чтобы принимать это во внимание. А вот маленький размер родничка и вовсе никак не связан с витамином D. Потливость и вытертый затылок признаки рахита. Знаменитый вытертый затылок малышей является закономерным следствием смены волос, зародышевых на терминальные. Потеть детки могут, если дома слишком высокая температура. Что бывает довольно часто, учитывая, что родители и особенно старшие родственники очень боятся, что малыша продует. Кроме того, физическая нагрузка, которая является, например, сосание молока из груди, тоже провоцирует потоотделение. Определять дозу витамина D нужно по пробе Сульковича. Проба Сульковича Устаревший и очень неточный метод определения уровня кальция в моче по помутнению. Он не используется нигде в мире и не должен в современных условиях влиять на решение о приёме витамина D. Чтобы узнать всю правду, сдаётся анализ на уровень витамина D в крови, кальция и фосфора в крови и моче. Однако, руководство для педиатров ни в одной стране, в том числе и в России, не рекомендует определять уровень витамина D у всех грудничков. Профилактический приём витамина рекомендован без сдачи анализа. В возрасте старше 2 лет можно сдать анализ, чтобы понять, нужно ли продолжать приём профилактической дозы. Передозировка страшнее дефицита. Это не то, чтобы миф, и передозировку естественно устрайвать не стоит. Тем не менее, стоит учитывать контекст. Это выражение появилось в те времена, когда повсеместного профилактического приёма витамина D ещё не было, и был распространён рахит, который лечили очень высокими дозами этого витамина. Получается, к докторам попадал ребёнок практически без симптомов. Ну и что, что кости деформированы, зубы плохие, а про другие функции витамина D тогда и не знали. а в результате лечении случалось острое состояние с резким повышением кальция в крови. Такое, конечно, никому не нравилось. Но нужно помнить, что профилактические дозы в десятки раз ниже лечебных и официально признаны безопасными. Максимально безопасной для детского возраста считается доза 2000 международных единиц, а профилактические дозы в разных странах варьируется от 400 до 1000 международных единиц. Поэтому, если какие-либо проблемы со здоровьем малыша, получающего профилактическую дозу витамина D, доктора относят к передозировке витамина D. Это должно вызывать, как минимум, большие вопросы. Чем больше, тем лучше. Это обратная сторона медали под названием популярность витамина D. Как я уже упоминала, в настоящее время проводится много исследований, посвящённых связи витамина D и различных заболеваний и их рисков. И наиболее обнадеживающие результаты часто попадают в поле зрения СМИ, а значит, становятся известны широкому кругу людей. И в погоне за пользой некоторые люди, к сожалению, злоупотребляют биологически активными добавками. Исследования показывают, что с 1999 по 2014 год увеличилось количество людей, употребляющих потенциально небезопасное количество витамина D, выше 4000 международных единиц в сутки. Кроме того, из ряди докторов появляются адепты приёма высоких доз этого витамина, что они соответственно рекомендуют своим пациентам. и утверждает, что получают отличные результаты в лечении самых разных патологий. Этот вопрос пока остаётся открытым, ведь многие эксперты считают официальные профилактические дозы слишком низкими и предлагают их пересмотреть. Тем не менее, позиция медицинских авторитетов на сегодняшний день такова: приём высоких доз плохо изучен на предмет отдалённых последствий. при этом не продемонстрировал хороших лечебных и профилактических эффектов в отличие от общепринятых профилактических доз что касается детей то для родителей обычно невероятно актуальна тема ОРВИ и иммунитета зная это некоторые специалисты рекомендуют лечить и профилактировать ОРВИ высокими дозами витамина D Действительно есть данные исследований о том, что у людей с низким уровнем витамина D чаще случаются ОРВИ, а также что в группах детей, принимающих профилактические дозы этого витамина, наблюдается меньше случаев ОРВИ, чем в группах, не получавших витамин D. Однако эти данные нельзя назвать однозначными. Более того, дозы выше официально безопасной не фигурируют в исследованиях. А значит, не изучена безопасность такого подхода. И это всё больше похоже на эксперименты над детьми. Выводы. Детям первых лет жизни необходим профилактический приём витамина Д. Он назначается во всём мире без сдачи анализов и вполне безопасен. На основании вытертого затылка и потливости нецелесообразно повышать дозу витамина Д младенцу. Детям старше 2 лет и взрослым приём витамина D может принести пользу при наличии его дефицита, вероятность которого высока. В зависимости от ситуации и рекомендаций вашего доктора возможен приём профилактической дозы или предварительное выяснение уровня витамина D с помощью соответствующего анализа. На сегодняшний день польза длительного приёма очень высоких доз витамина D В основном не доказано. Официальных данных об эффективности и безопасности лечения и профилактики ОРВИ таким способом тоже не существует.